Надо было во что бы то ни стало предупредить об этом наших! Но Малинин вместо того, чтобы идти на соединение с черными муравьями, вдруг яростно рванулся влево и помчался один прямо навстречу наступающим по всему фронту мирмикам. «Костя! Малинин, подожди! Не в ту сторону наступаешь! Куда ты? Убьют! Костя! Костя, остановись!» Но Костя Малинин на мои крики не обращал никакого внимания. «Вперёд на врага! Бей фашистов!» Бежал он, размахивая дубинкой и прибавляя ходу. Он мчался вскач каким-то лошадиным галопом, оставляя за собой целые облака пыли. Отряд мирмиков, заметив несущегося им на перерез чёрного муравья, сразу же изменил направление движения. Перестроившись на ходу, мирмики о чем-то быстро посовещались между собой и помчались навстречу Костю Малинину. Сейчас они сшибутся, и голова Малинина, отрубленная страшной челюстью, покатится по траве. Охватив полукольцом, несущего своим навстречу Малинина, мирмики тем самым совершенно отрезали нас от своих. Теперь все решала скорость.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 «Лезь выше! Заметили, гады! Лезь на самый цветок! И там скорее превращайся!» Пока Малинен карабкался на верхушку цветка, мирмики окружили стебель и стали молча один за другим подниматься вслед за нами! paran paran paran food čokolade s